Глава тридцать девятая. Разумеется, я тут же взял лодку и поплыл у Уайт-Холл. Я не мог сообщить лорду пару никаких новостей относительно книги королевы и понимал, что теперь, после того, что случилось с членами кружка Грининга, мы, скорее всего, уже никогда и не узнаем правду. По пути к причалу Темпл я зашел в контору сказать Бараку, что должен срочно отлучиться, и понятия не имею, когда вернусь. Мой помощник скучал в одиночестве. Николас и Скелли ещё не пришли, и я позвал его к себе в кабинет. "Не бойсь, снова направляетесь в White Hall?" спросил он. "Да, вчера вечером я нашёл Маккендрика. И я рассказал Джеку, что случилось в больнице." "Значит, шпионом всё-таки был мастер Кёрди," протянул он. "Похоже на то," вздохнул я. И "Я зашёл в тупик. Тогда оставьте это политикам." Пусть теперь они голову ломают, проворчал Барк. Вы сделали всё, что могли. Не могу избавиться от чувства, что я подвёл королеву. Вы сделали всё, что могли, раздражённо повторил Джек. Между прочим, вы рисковали жизнью. Знаю. И не только своей, но также и твоей, и Николаса. Вот и покончим с этим. Если королева Екатерина попадёт то лишь по своей собственной глупости. Я снова оказался на пристани, где лодки перевозчиков толкались, соперничая за место у причальных тумб с лодками, которые привезли свежих лебедей для королевского стола и рулоны тонкого шёлка. Причал сильно выдавался в реку, поэтому разгрузка шла даже в отлив. Впрочем, сейчас отлив ещё только-только начался, и грязная серая вода плескалась у каменных нижних ступеней. Я вдруг вспомнил о бедном Питере Которстоуке, упавшем в реку в холодный осенний день. Я вылез из лодки и, запахнув мантию и поправив на голове шапку, посмотрел в направлении Королевской пристани. Там из-за длинного красного кирпичного фасада дворца виднелось ярко раскрашенное двухэтажное здание. Оно заканчивалось выстроенным над водой великолепным каменным навесом для лодок. К нему направлялась баржа. Грибцы налегали на вёсла, двигаясь против течения, а на корме сидел мужчина в тёмной одежде. Я узнал плоское лицо и раздвоенную бороду это был Уильям Пейджет, личный секретарь короля, начальник шпионов, один из немногих, кто знал, действительно ли посланник Папы Римского, некий Гуирино Бертано, находится в Лондоне. Я прошёл по лабиринту плотно расставленных строений, окружённых внутренними двориками, Некоторые стражники уже узнавали меня, хотя все они, выполняя свой долг, по-прежнему сверялись со списком, отмечая там моё имя. Вся окружавшая меня роскошь уже казалась знакомой, почти обыденной. Теперь, проходя мимо, я избегал смотреть на великие произведения живописи и скульптуры, чтобы не задерживаться понапрасну. Я увидел двух каменщиков, строивших новый замысловатый карниз в коридоре, и мне невольно пришли на ум слова Лимона: что каждый камень во дворце насквозь пропитан потом простых людей. Вспомнил я и о том, как мало платят ремесленникам на королевских работах. Дескать, это и так большая честь для простого человека. Меня снова провели в приёмную её величества. Какой-то молодой человек, один из бесконечных просителей, спорил со скучающим стражником в чёрном с золотым мундире. Но ведь мой отец послал лорду пару известий, что сегодня я приезжаю из Кембриджа. У меня степень по каноническому праву, и я знаю, что освободилось место в учёном совете королевы. Вас в списке нет, phlegматично отвечал стражник, и я подумал: кого же интересно вывели из состава совета, если появилась вакансия? Вы уж не меняли самого в связи с тем, что моя работа закончена. Выходящего на реку у окна, как обычно, кружком сидели фрейлины королевы с рукоделием на коленях, наблюдая за танцем, который, на удивление, ловко исполняла дурочка Джейн. Я увидел Мэри Одл, разделявшую общество благородных дам, несмотря на свой низкий ранг. Молодая, хорошенькая герцогиня Саффолк, державшая на коленях собачонку по кличке Гардинер, пристроилась возле сестрой королевы, леди Анны Герберт, которую я видел в замке Бейнардс. Высокий худое мужчина с узким лицом, похожим на клюв носом и с клокоченой бородой, с презрительным выражением наблюдал за танцем у них из-за спины. Джейн остановилась перед этим джентльменом и, отвесив поклон, сказала: "Вот, ми лорд Сурай. Разве я не подхожу, чтобы танцевать с вами в Хэмптон-Корте перед адмиралом?" Значит, это был граф Сурай, старший сын герцога Норфолка, и, кажется, реформатор. О нём говорили как об искусном поэте, а ещё он прошлой зимой имел неприятности из-за того, что устраивал пьяные кутежи в Сити. Граф суро и грубо ответил: "Я танцую только с женщинами высокого положения, миссис Дурочка. А теперь извините меня, мне нужно встретиться с отцом. Не грубите нашей Джейн", сукаризной сказала герцогиня Сафолк, увидев, как круглое лицо шутихи покраснело. Однако тут Джейн заметила рядом меня и указала в мою сторону. Вот почему королева ушла к лорду Пару. Законник опять пришёл тревожить её делами. Смотрите, у него горб, как у Илы Сомерса. Все обернулись ко мне, а она продолжала. Он хотел отобрать у меня утю, но леди Мари ему не позволила. Она знает, кто её истинные друзья. Блеск в глазах Джейн сказал мне, что она вовсе не слабоумная. Весь этот вздор был задуман, чтобы унизить меня. Мэри Одол поспешно встала и подошла ко мне. Её величество и лорд Пар ждут вас, мастер Шардлейк. Я с радостью ушёл вместе с ней, в свиту и с святых королевы. И снова Екатерина сидела на высоком кресле под своим красным балдахином. Сегодня на ней было ярко-зелёное платье с вышитыми цветами, листьями и даже строчками гороха. Диего Арселе, как мне показалось, я заметил седые пряди в тёмно-рыжих волосах. Лорд Пар стоял сбоку от племянницы в своём обычном чёрном одеянии и с золотой цепью, а с другой стороны устроился архиепископ Кранмер в своём белом стихаре. Низко поклонившись, я увидел на столике рядом шахматы и невольно подумал: чёрная фигура и белая фигура Все трое рассматривали на мальберте перед собой чей-то портрет в полный рост. Недавно нанесённые краски были такими яркими, что притягивали взор даже среди великолепия Уайт-холла. На заднем плане, в качестве фона, виднелись тёмно-красные шторы кровать с балдахином на четырёх столбах. А на переднем, рядом с леди Елизаветой, которую я сразу узнал, лежала на пепитре раскрытая Библия. На принцессе было то самое красное платье, которое я видел на ней в тот день, когда она жаловалась, что приходится так бесконечно долго позировать. Но это скучное занятие стоило того, потому что портрет получился поистине прекрасный. Дочь Генриха была на нём как живая. Расцветающая грудь Елизаветы контрастировала с хрупкостью её худеньких, совсем ещё детских плечиков. Она держала в руках маленькую книжечку, А лицо её было спокойным, с выражением насторожённой властности, несмотря на юность. Я истолковал значение этой картины. Она показывала девочку, которая вот-вот станет женщиной, образованной, серьёзной и царственной. А кровать на заднем плане напоминала о скором наступлении брачного возраста. Королева, которая внимательно рассматривала портрет, прислонившись к спинке стула, сказала: Превосходно. именно то, что нужно. Портрет хоть куда, согласился Томас Кранмер, и, повернувшись ко мне, тихо проговорил: "Я слышал ваши последние новости, Мэттью, о том, что в кружке печатника был шпион, и теперь он мёртв. Его хозяин, скорее всего, некая очень важная персона, член тайного совета, но мы не знаем, кто именно". "Да, милорд", подтвердил я и добавил: "Мне очень жаль. Вы сделали всё, что могли". сказал архиепископ эхом повторив слова барка я посмотрел на екатерину она выглядела озабоченной и опечаленной и в ней ощущалась некоторая скованность в которой я увидел признак напряжения королева молчала по крайней мере этот кружок ана баптистов уничтожен произнёс лорд пар я бы хотел увидеть их на костре подкупленный лимоном дворцовый стражник и тюремщик мелдмор должны быть высланы за границу, твёрдо проговорил Кранмер. Для нашей же безопасности. Их тоже следовало бы наказать. Наверняка вы бы с удовольствием сожгли мерзавцев, милорд архиепископ, прорычал лорд Уильям. Если бы не необходимость их удалить. Только если бы усердной проповеди не смогли заставить их отказаться от ереси, с гневом проговорил Томас. Я вовсе не хочу никого сжигать. Вы очень помогли нам Маттю, сказала ей её величество, предоставив полученные от Лимона сведения о Бертано. Значит, это оказалось правдой? спросил я. Пар посмотрел на Кранмера, а потом на королеву, которая кивнула и с суровым видом пояснил: Это только для ваших ушей, Шардлайк. «Мы говорим вам это лишь потому, что вы первые сообщили нам это имя, и нам интересно ваше мнение. Про Бертану знаем только мы четверо. Мы не сказали ничего даже брату и сестре королевы. А вы не должны ничего говорить тем мужчине и юноше, работающим у вас», — добавил он угрожающим тоном. «Мы знаем, что вы полностью им доверяете», — мягко вставил Томаса. Расскажи ему, племянница, велел Уильям, и королева подчинилась, взяла и неохотно. Неделя назад днём, поведала она, его величество принимал кого-то в своих личных апартаментах. Все слуги из его покоев были удалены, добавила Екатерина. Обычно он говорит мне, если приезжает кто-то из-за границы, но накануне вечером Генрих сказал, что об этом визите должен знать лишь он один и я осталась у себя её величество потупилась и замолчала а потом мягко подтолкнул её дядя я знаю, что встреча прошла не очень хорошо после неё его величество послал за мной чтобы я сыграла ему как он иногда просит, когда ему грустно и тяжело он был в злобном настроении и даже ударил по голове своего шута Уила Сомерса и велел тому убираться Генриху было не до шуток. Я посмел и вопросительно посмотреть на него, поскольку бедняга Сомерс ничем не заслужил побоев, и король пояснил. «Кое-кто хочет заполучить власть, данную мне Богом, Кейт, и посмел прислать человека с такой просьбой, и отослал его обратно с ответом, какого он и заслуживал». Тут Генрих ударил кулаком по подлокотнику кресла с такой силой, что затряслось все его тело, вызвав страшную боль в ноге. Королева глубоко вздохнула. Он не взял с меня клятвы, что я буду хранить его слова в тайне, поэтому, хотя строго говоря, это и противоречит должному почтению к мужу, однако по причине страшного, затруднительного положения, в котором мы все оказались, я рассказала правду моему дяде и мелорду архиепископу. "А теперь мы сообщили всё вам, без лишних церемоний", сказал лорд Пар. "Что вы об этом думаете?" «Это усиливает подозрения относительно того, что сведения, добытые в Андерстайном на материке, верны», — ответил я. «Кто-то просит у короля полномочий, данных ему богом. Это может означать только верховное главенство над церковью, и потребовать сие мог один лишь папа римский». Старый лорд согласно кивнул. «Именно так мы и подумали». Если Бертано посланник папы, то, похоже, ценой примирения был отказ от главенства Генриха над церковью в Англии. И, судя по словам короля, послание должно быть отослано обратно папе, уточнил я. Я думаю, оно уже отправлено. Если так, то это сделали через Пейджета, заключил Кранмер с необычной для него мрачностью и криво улыбнулся. А вчера Эддджотт заявил Тайному совету, что после визита Деанне Бока король с королевой отправится в небольшую поездку, всего лишь в Гилфорд, и огласил список членов совета, избранных сопровождать его. Все они сплошь сторонники реформ. А Гардниер, Норфолк и Рич и прочие наши враги останутся в Лондоне дожидаться возвращения его величества. им поручено обеспечивать, чтобы колёса правительственного механизма продолжали крутиться. Так что все окружающие короля люди, имеющие доступ к его уху, будут нашими союзниками. Лорд Уильям поднял руки и исцепил пальцы. Всё сходится. Томас улыбнулся. Те, кого решено оставить в Лондоне, не выразили радости по поводу услышанного в совете. В его голосе слышалось для вытворения, а также облегчения. Но мы так и не нашли стенание грешницы, напомнил я. С этим уже ничего не поделать, прямо заявил лорд Пар. Остаётся только надеяться, что похитители сообразили, что упустили свой шанс и что дело католиков проиграно, а потому извини меня, Кейт, избавились от рукописи. Король больше не изменит своей политики, добавил он. Краммер отчаянно замотал головой. Но ну, положим с нашим королём этого никогда нельзя исключать. Но я согласен, охота за книгой уже не вопрос жизни и смерти, как то было прежде. Я посмотрел на Екатерину. Поверьте, ваше величество, мне жаль, что я так и не смог найти рукопись. Простите меня. Господи, хватит уже повторять одно и то же, резко прервал меня пар. Вы сделали, что могли. Даже если этого оказалось недостаточно, а теперь от вас требуется лишь молчать. Клянусь, я буду молчать, ми лорд. Ваши усилия на службе её величеству не будут забыты, заверил меня архиепископ. Это был намёк, что мне пора уходить. Я немного изменил позу, чтобы поклониться, избежав боли в спине, так как она всё ещё ныла с тех пор, как Николас повалил меня на землю, спасая от стрелка с арки бузы. Но тут с кресла поднялась королева. — Мэтью, прежде чем вы уйдете, я бы хотела снова немного поговорить с вами. Пойдемте, вы уже видели мою галерею, но не при дневном свете. Давайте погуляем там. Мэри Одл сопроводит нас. Она кивнула к Ранмеру и лорду пару, которые низко поклонились, и, шурша шелком платья, направилась к двери. Я последовал за ней. Теперь, когда через высокие окна внутрь лился свет, показывая пышные краски во всей красе, галерея королевы была великолепна. Птички в клетках прыгали и радостно пели, а её величество медленно шла мимо. Я почтительно отстал на пару шагов, а Мэри Одл замыкала шествие. Её полное лицо ничего не выражало, но оглянувшись, я заметил в глазах женщины настороженность. Королева остановилась у ниши, в которой на мраморной тумбе стоял инкрустированный драгоценностями ларец. В нём хранились золотые и серебряные монеты с изображениями давно умерших королей и императоров. Некоторые монеты стёрлись почти до полной гладкости, другие ярко сверкали, словно бы их только что отчеканили. Екатерина поворошила их длинными пальцами. Меня всегда интересовали древние монеты. Они напоминают нам, что мы всего лишь пылинки среди веков. Она осторожно взяла одну. Император Константин, установивший в Римской империи христианство, эту монету несколько лет назад нашли близ Бристоля. Королева подняла голову и посмотрела в окно. Оно выходило на берег Темзы ниже дворца, и было видно, что вода отступает с отливом. Я проследил за её взглядом, и мои глаза привлекла куча выброшенного из дворца в грязь мусора: овощная ботва, кости, ценная голова. Над отбросами кружили и кричали чайки. Время от времени они садились и что-то клевали. Её величество с досадой отвернулась. Попытаемся взглянуть на противоположную сторону. Мы перешли на другую сторону галереи, где окно выходило на маленький дворик с лужайкой между двумя зданиями. Там о чем-то беседуя шли два человека, и я узнал их. Один из них был епископом-гардинером, крепко сбитым, с красным лицом и снова одетым в белую шелковую сутану. Другой помоложе был широкоплечий и угрюмый, с черной бородой. Это был Джон Дадли, лорд Лайл, командовавший в прошлом году морскими силами при Портсмуте. Его оборонительная стратегия помогла отразить вторжение французов. Значит, он вернулся из своей миссии за границей. Ещё один старший советник, благосклонный к радикалам. Все шахматные фигуры теперь были расставлены. Я видел, что Гарднер что-то воодушевлённо говорит, и на его грубом лице впервые на моей памяти появилась вежливое выражение. Каким-то образом по мимике и осанке этих двоих я догадался, что епископ защищается. Лорд Лайл наклонил голову. Вот как, подумал я. Происходит действительная борьба за власть. Разговоры в укромных уголках и садах, кивки, переглядывания, пожимание плечами, наклоны головы, но ничего при этом не записывается. Королева подошла ко мне. При виде гардинера на лице ее появились отвращение и страх, и она тут же подавила свои эмоции. «Вернулся лорд Лайл», — заметил я. «Да, еще один наш союзник. Интересно, что они обсуждают». Екатерина вздохнула и отошла от окна, а потом очень серьезно взглянула на меня и сказала, «Я хочу, чтобы вы знали, Мэтью, что я безмерно благодарна вам за оказанную помощь. Я чувствую, что это дорого вам обошлось». А мой дядя, может быть, не очень умеет ценить чужой труд, но все, что он делает, это ради меня. Я знаю. Похоже, мою книгу так и не найдут. Печально думать, что она валяется где-то в куче мусора, но так оно, пожалуй, и вправду безопаснее. Видите ли, это было мое признание веры, признание, что я грешна, как и все. Но через молитвы и Библию я нашла путь к Христу. Ее величество вздохнула. Хотя даже моя вера не защитила меня от ужасного страха в эти последние месяцы. Она в нерешительности закусила губу и помолчав добавила: "Возможно, вы сочли меня вероломной, когда я повторила произнесённые королём слова. Но нам нужно знать, что означает этот визит из-за границы". Я рискнул улыбнуться. "Быть может, Фортуна повернётся к вам лицом, ваше величество, если переговоры пройдут неудачно". Возможно. Екатерина снова замолчала, а потом с внезапной страстью произнесла: "Вы даже предположить не можете, как страдает Генрих. Его постоянно преследует боль. Он от этого чуть не падает в обморок, но всегда, всегда сохраняет королевское достоинство. Как и вы, ваше величество, рискнул заметить я. Да, несмотря на свой страх". Она судорожно сглотнула. "Я вспомнил слова лорда Пара о том, как король относится к вероломству". С каким бы почтением королева ни относилась к Генриху, страх, который она испытывала перед мужем в последние месяцы, должно быть, стал для неё непосильным бременем. У меня сердце сжалось при мысли о том, как она ценит меня, если таким образом облегчает душу, и я сказал: "Могу ли представить, как тяжело вам должно быть пришлось, ваше величество?" Екатерина нахмурилась. "И ведь всегда Всегда находятся люди, готовые нашептать на ухо королю ядовитые слова. К нам подошла Мэри Одл, наверное, обеспокоенная тем, что королева слишком много говорит. Ваше величество, вы просили меня напомнить, передать это королю, когда его увидите. Их нашли рядом с креслом в его личных покоях. Она достала из складок платья очки в деревянной оправе и протянула их королеве. Ах да, кивнула она. Спасибо, Мэри. Зачем она повернулась ко мне? Теперь королю нужны очки, чтобы читать. Он вечно их теряет. Екатерина спрятала очки и, снова двинувшись по галерее, произнесла уже более весёлым тоном: "На следующей неделе двор переезжает из Уайт-холла. Французского адмирала будут принимать сначала в Гринвиче, а потом в Хэмптон-Корте, поэтому всё нужно упаковать и перевести". Королева взмахнула рукой. "Тайный совет соберётся в другом помещении, и на нём будут присутствовать Лайл и Хартфорд, добавила она с ноткой удовлетворения. В прошлый раз, когда я приходил во дворец, я видел здесь лорда Хартфорда с его младшим братом, сэром Томасом Сеймуром, осмелился сказать я. Да, Томас тоже вернулся. Екатерина посмотрела мне в глаза. Я знаю, вы не любите его. Боюсь его импульсивности, ваше величество. Моя собеседница пренебрежительно махнула рукой. Он не импульсивен, он просто мужчина сильных чувств. Я ничего не ответил. Ненадолго возникло неловкое молчание, а потом королева сменила тему. Вы разбираетесь в искусстве живописи, Маттео. Каково ваше мнение о портрете моей падчерицы? Он превосходен, показывает грядущую суть её характера, Екатерина кивнула. Да. Принц Эдуард тоже разумный, не по годам ребёнок. Некоторые в моей семье надеются, что когда он зайдёт на трон, меня назначит регеншей. как это было, когда два года назад король отправился во Францию. «Если это случится, клянусь, я постараюсь творить добро». «Не сомневаюсь», — отозвался я. Хотя на самом деле знал, что Сеймура и традиционалисты будут всячески ей препятствовать. Ее величество остановилось. Скоро прибудет французский адмирал, а потом, как вы слышали, мы с королем отправимся в поездку. Она бросила на меня серьезный взгляд. «У нас с вами не будет возможности поговорить». Я тихо ответил. Молодой придворный у дверей сказал, что в вашем ученом совете появилась вакансия. Вы хотите, чтобы я отказался от своей должности? Вообще-то должность освободилась благодаря тому, что мастер Сесил попросил об уходе. Пережитое в порту оказалось для него чересчур. Не то чтобы Уильям трус, но боится, что если с ним что-то случится, его жена и сын останутся одни. А лорд Хартфорд предложил ему стать одним из своих советников. Я согласилась. Совесть очень верный человек, и он ничего не скажет про стенание грешниц. А что касается вас, мэтрю, то я думаю, что для всех будет лучше, если вы тоже покинете совет. Да ведь в конце концов я был принят на эту должность только чтобы разыскать пропавший перстень. Я улыбнулся. К сожалению, вашу книгу, похоже, уже не найти. Полагаю, теперь наиболее разумным с моей стороны будет уйти. Мой дядя тоже так думает, и я с ним согласна. Екатерина устала, улыбнулась. Хотя мне хотелось бы и впредь получать ваши советы. Если вдруг возникнет нужда, я всегда к вашим услугам. Спасибо. Ее Величество посмотрело на меня в нерешительности, а потом быстро сказала. И вот еще что, Матью. Меня по-прежнему печалит недостаток в вас веры. Это будет разъедать вас изнутри, пока не останется одна оболочка. Я печально задумался. «Неужели весь этот разговор Екатерина затеяла с целью вновь наставить меня на путь истинный?» И искренне ответил, «Я желал бы обрести Бога, но не могу найти Его сегодня ни в одной из религиозных партий. Я молюсь, чтобы это изменилось. Прошу вас, подумайте над моими словами». Она посмотрела мне в глаза. «Серьезная, сильная Екатерина Парр. Непременно, Ваше Величество». мимолетная грустная улыбка и кивнув мне, королева обратилась к Мари Одол. Нам пора вернуться и немного посидеть с фрейлинами, а то ещё подумают, что мы ими пренебрегаем. Мы двинулись по галерее обратно. Подойдя к двери, королева остановилась у столика, на котором стояли негромко тикающие великолепные позолоченные часы в фут высотой. Время, тихо проговорила она. Ещё одно напоминание, что мы лишь вещинки в пустыне вечности. Миссис Одол прошла вперёд и постучала в дверь. Стражник с другой стороны открыл её, и мы вышли в усиленно охраняемый вестибюль, где было несколько дверей, ведущих в апартаменты короля и королевы, а также на королевскую пристань. В тот же момент другой стражник распахнул дверь в покои Генриха VIII, и оттуда вышли два человека. Рыжебородый лорд-канцлер Ризли и личный королевский секретарь Уильям Пейджетт с толстой кожаной папкой под мышкой. Наверное, они только что встречались с его величеством. Увидев королеву, оба низко поклонились. Я тоже отвесил им поклон, а выпрямившись, увидел, что оба они изумленно уставились на меня. И еще бы! Какой-то горбун-законник прохаживается в обществе самой королевы по ее личной галереи. Особенно ошарашенный вид был у Ризли, и он слегка успокоился лишь когда вслед за нами вышла Мэри Одол. Её присутствие свидетельствовало, что Екатерина не гуляла наедине с мужчиной, который не является её родственником. Королева немедленно приняла царственный вид, спокойный, серьёзный и несколько высокомерный, и пояснила: "Это сержант Шардлейк из моего учёного совета". Взгляд Ризли опять напрягся. Обольшие карие глаза Пейджета, какое-то время насторожённые и пристально немигая смотрели на меня. Потом, повернувшись к Екатерине, он опустил взгляд и спокойно проговорил: "Ах, да, он назначен, чтобы помочь вам в розыске драгоценного перстня". "Вы слышали об этом, мастер-секретарь?" отозвалось её величество. "Да, слышал. Мне было печально узнать об этой пропаже. Кажется, подарок вашей покойной падчерицы «Маргарет Невилл, да упокоит Бог ее душу!» «Да, именно. Я видел, что имя сержанта Шарлэйка включили в список вашего ученого совета, и узнал, что молодой Уильям Сессил перешел на службу к лорду Хартфорду. Это потери для вас, ваше величество. Он проявил себя как весьма способный молодой человек». «Да, — подумал я. Пейджет в курсе всех перестановок в королевском окружении». Он просматривает все списки, чтобы ничто интересное не прошло мимо него. Личный секретарь короля научился этой хитрости у Томаса Кромвеля, которому мы с ним оба служили в былые времена. «Сержант Шардлейк тоже покидает совет», — сказала королева. Несмотря на все его усилия, пропавший перстень так и не удалось найти. Похоже, теперь уже мало шансов его разыскать. Уильям Пейджот посмотрел на меня своим каменным немигающим взглядом и провёл рукой по длинной раздвоенной бороде. "Как жаль, что вор не найден и не повешен", сказал он с ноткой укора в голосе, а потом похлопал по своей папке. "Извините нас, ваше величество, король только что подписал несколько важных писем, и они должны быть немедленно отправлены". "Конечно", Екатерина взмахнула рукой, отпуская обоих. Её собеседники низко поклонились, после чего удалились через маленькую дверь, ведущую в глубины дворцовых лабиринтов. Королева Мэри Одл и я остались среди бесстрастных стражников. Лицо Екатерины тоже было совершенно невозмутимым, ничем не выдавая её чувств от встречи с Рисли и Пейджетом. Хотя она и знала, что по крайней мере Томас Рисли желал бы увидеть её на костре. Ну что ж, Стало быть, прощайте, матью, произнесла она с формальной улыбкой. Ещё раз спасибо. Я низко поклонился и коротко прикоснулся губами к её руке, ощутив аромат фиалки. Согласно правилам этикета, я не разгибался, пока королева и Отдл не удалились обратно в свои апартаменты и двери за ними не закрылись. После этого я выпрямился, ощутив боль в спине. Оставив свою мантию со значком Ее Величества у одного из стражников, я покинул Уайт-Холл, испытывая сложное чувство, облегчение, смешанное с грустью.